Глава 15. Я же говорила, не ходи. Надо-надо. Теперь вот, повадился. На стол передо мной полетел букетик, собранный из полевых цветов. Впрочем, садовых и оранжерейных цветов в белом мире попросту не было. Букет неожиданно громко ударился о столешницу, и мы с Сурхем одновременно перевели на него взгляд. Я взяла цветы в руки, оглядела их и вытащила из середины серьги, подвешенные на бечевку, которой букет был перевязан. Усмехнувшись, я покачала головой. — В изобретательности ему не откажешь. — Что ты сказала? — Сурхэм перевела взгляд с подарка на меня. — Говорю, что надо вернуть серьги Илану, мне они не нужны, — ответила я и протянула украшение прислужницы. — Найди его и верни, только в лицо не кидай, это плохо и грубо что ж кланяться ему что ли проворчала женщина нет просто верни скажи что я благодарю но принять не могу а заупрямиться сунь в руку повесь на чей нибудь забор или подари женщине которая первой попадется на глаза он должен понять что мне не нужны его подарки Еще мгновение полюбовавшись на серьги, я протянула их прислужницы. Они и вправду были не дурны, не громоздкими, не великими, как большинство украшений, достаточно изящны, и я бы с удовольствием надела их, если бы этот дар преподнёс другой мужчина. Хорошо усмехнулась Сурхэм, сжав серьги в кулаке, и направилась к двери, но вдруг остановилась и снова обернулась. «А цветы?» — я перевела взор на букет. Насколько мне не изменяла память, то у меня дома цветы принять было можно, они ни к чему не обязывали и не давали надежду дарителю, однако я была не дома. Первые два букета я оставила, за первый поблагодарила, за второй нет, но к третьему уже были приложены сережки. Что будет дальше, если продолжу принимать цветы? Быть может, именно этот жест Илан принимает за мою благосклонность, и значит, надо вернуть и цветы. «Их тоже отнеси», — велела я. «Скажи, что луга опустеют и перестанут радовать глаз, если советник продолжит их обрывать. Можешь добавить, что Ашити печалится в виде гибель цветов». Поняла, кивнула прислужница, снова усмехнулась и покинула меня. Проводив ее взглядом, я вздохнула и откинулась на спинку стула. Я сидела в... В Кабинете, который все-таки оборудовала, самовольно захватив одну из нескольких свободных комнат, которые оглядела утром четвертого дня Бестанияра. Выбрав небольшую кладовую, где имелось окно, я попросила егиров расчистить ее от сундуков и ненужной мне утвари. Все это отнесли в одну из нежилых спален до возвращения хозяина, разумеется. Алдар решит, куда девать свое добро, ну или отберет мой кабинет и вернет все на место. Последнее было бы досадно, но я на всякий случай подготовилась себя к такому исходу, чтобы сильно не расстраиваться. А пока сюда занесли стол, прибили полки, поставили небольшой сундучок, который запирался на замок, и украсили стену шкурой, чтобы не было совсем пусто. Я же перетащила в кабинет пищи и принадлежности запас чистых свитков, которые мне когда-то выдал Тиньяр, Потом, подсокла языком, сокрушаясь из-за отсутствия книг, которыми можно было бы заставить полки, вздохнула и начала обживать присвоенное помещение. Что я ощущала, когда впервые уселась за стол? Я чувствовала удовлетворение и умиротворение, будто вернулась домой из дальних странствий и теперь могу насладиться привычным уютом и покоем родных стен. И следующее, что я сделала, это записала свои мысли о посещении дома Каана, произошедшем на третий день без моего воина. По свежему следу, так сказать. Писала я, разумеется, буквами Аниере. Во-первых, так мне было привычнее и легче, а во-вторых, никто бы не смог прочитать моего опуса. И когда к вечеру пришел Юглус, я уже беседовала с ним в моем кабинете. Я усадила его на стул для посетителей, после отложила свиток и приветливо улыбнулась. Егирь с минуту озирался по сторонам, потом пожал плечами и поглядел на меня. «Ты хотела говорить со мной о Шите? Я пришел». «Да», — кивнула я. «Я хотела еще кое-что узнать у тебя. Расскажи мне о женах Каана. Все, что знаешь. Кто они, как он женился на них и почему сделал именно такой выбор». «Зачем?» — воин поглядел на меня с подозрением. «Я хочу понять, что они из себя представляют, с кем и о чем можно разговаривать», — пояснила я. «Вчера вечером я за ними наблюдала, и у меня есть мысли, но мне необходимо больше инфо... сведений. Расскажи». «Ну хорошо», — Юглус пожал плечами. «Первая — Эчиль. Дочка Ана из соседнего Тагана. Архам женился на ней, когда еще был жив его отец. Незадолго до его смерти». Он и поехал тогда на войну с Пакчи, потому что Кааны породнились. Селик выбрала первую жену сыну. «Архам сказал отцу, что хочет жениться на Эчиль», — ответил Егир. Вазам тогда подумал и согласился. Он взял сына и отправился к соседям, повезли богатые дары. Танияр остался смотреть за Таганом. Тогда как раз был праздник лета. Архам вышел к костру, Эчиль там тоже была. Ночь они провели вместе, а утром младший Каанчи поднёс ей Тархам. Вернулся назад уже с женой, свадьбу там и сыграли. Селек встретила невестку с распростёртыми объятьями, не отходила от нее, чтобы Эйчиль себя одинокой не чувствовала. «А Архам? А что Архам? За ними в щель не подглядывал. Скажу только, что когда Вазам пообещал помощь отцу Эйчиль и уехал, взяв с собой Таньяра, она уже понесла». Живота еще не было, но Каан успел объявить, что младший Канчи подарит ему внука. Обратно вернулся один тонияр и Селек натянула челык на своего сына. Как любопытно протянула я себе под нос. Любопытно и своевременно. Я была уверена, что желание жениться на Ечиль принадлежало не Архаму, а его матери. Вопрос был только в том, могла ли она быть причастной к гибели мужа. Договоренность с отцом невестки? Вряд ли. Она не могла покинуть стагана, если только отправила кого-то из родственников, чтобы он подготовил почву. А если Каан дал согласие, все-таки он получал постоянных союзников. Архам был отправлен к отцу со словами о желании жениться. Потом был поход к Пакчи и смерть Вазама, и, как следствие, воцарение Архама на месте павшего Каана. И тогда его обвинение брата в смерти отца — отвратительное лицемерие убийцы. Хотя все могло быть и удачным стечением обстоятельств, которые способен просчитать умный человек. К примеру, зная, что соседи и пакчи часто воюют, то сразу становится понятно, что вазама привлекут к драке. Но невозможно просчитать смерть в бою. Значит, нужен кто-то, кто несет предательский удар». Глупо просто надеяться на удачу в таком деле, как гибель во время сражения. Прежний Каан мог прожить еще много лет после той битвы, и тогда Селек не видать власти сына, потому что Вазам мог объявить наследника, и это был бы Таньяр. Значит, случайность исключается, и тогда только сговор с отцом Ичиль, или же среди егиров есть предатель, потому что только они были со своим Кааном и старшим Каанчем. Хотя. Да, опять же, хотя... Не обязательно договариваться с соседним Кааном. Можно подкупить кого-то из его воинов, и тот сделает грязную работу. Ах, как любопытно! Сговор должен быть, но с кем? С отцом Ичиль, с его воином или за спиной Таньяра остался предатель среди тех, кто должен быть ему верен? «Юглус, как по лвозам? спросила я, оставив пока жен Архама в покое. «Кто сразил его?» «Пакчи», — ответил Егир, — «стрелой». «Точно, Пакчи?» — переспросила я, не желая расставаться со своей версией. «Точно», — кивнул Юглус. «Мы сами думали недобрые. Думали, на лык сговорился с селек, чтобы его зять сел на место отца. Но он и его Игиры были в стороне. Каны тогда решили к поселению Пакчи подойти с двух сторон. Так что были только мы». «А...» — начала я и замолчала». Думая, как не оскорбить воина подозрениями, но он сам понял, что я так и не произнесла вслух. «Нет среди нас предателя», — произнес он немного сухо. «Ходили мы к вещи и просили, чтобы указала на того, у кого душа гнилая. Она сказала, все чисты. Да и стрела прилетела со стороны Пакче. Их стрела. По вазаму стреляли. Первая стрела в землю воткнулась, вторая — в Саула». Третье в ногу Каана, когда он из седла спрыгнул, а четвертое и пятое в грудь. То есть его намеревались убить, уточнила я. Так Каан же, — Юглус ответил мне взглядом, каким смотрят на несмышленное дитя. Он нас вел. Алдар. Вазам и Алдаром нам был. Он всегда с нами плечом к плечу стоял и сына так учил, Таньяра. Мы и ждали, что так и будет, когда отец сыну челык уступит но что вышло то вышло неужто и вправду чистое везение и расчет был только на то что неприятель будет пытаться избавиться от командующего чтобы рассеять его войско похоже на то но как то все равно шатко я бы поставила на то что среди пакчи был тот чьей целью являлся вазам вот тогда все сложится тогда выйдет достоверно все таки сговор но с кем с пакчи Или там был кто-то еще?» Я хмыкнула и покачала головой. так я сейчас вообще неизвестно, до чего додумаюсь. Я решила остановиться, пока не зашла в дебри. Потом обдумаю в одиночестве. А пока стоило вернуться к началу разговора». «Какая она?» «Эчиль», — спросила я. Тот разговор с юглусом принес мало ясности. Как сказал сам егир, он в щель не подглядывал и на женскую половину Каанского подворья не ходил так что мне удалось узнать немного. Эчиль была молчаливой, больше находилась рядом со своими дочерями. Селек, некогда пылавшая к первой невестке любовью, быстро остыла и относилась к ней нейтрально. Юглус говорил, что не слышал промежних ссор, но и былых прогулок по Иртегену больше не было. По сути, это было неудивительно. Невестка исполнила свою роль и потому более не имело смысла растекаться у ее ног сладкой патокой. Тем более сына, чтобы закрепить положение Архама, Эчиль все еще не родила. Впрочем, как и Хасиль, эта женщина, похоже, не оправдала вложенных на нее надежд. Таньяр продолжал жить, как жил. По словам Юглус, Алдар только поблагодарил Белого Духа за то, что не свел с предательницей. Хотя, наверное, больно ему все-таки было. Надеюсь, что нет. Пусть это и мой каприз, может, ревность, но безумно хотелось, чтобы мой воин остался спокоен к потере влюбленной, и все, что задело его, — это вероломство. А еще вторая жена тоже не родила сына. Зато полна яда и ревности, а я была уверена, что ею двигала ревность. Должно быть, Хасиль и вправду считала, что Танияр не может забыть ее, раз за четыре года так не приглядел новой невесты. Похоже, он особо никого не выделял, Но отношения с кем-то у него вполне могли быть, раз в РТГ кто-то еще ожидал его тархам, однако появилась я, и вот он уже селит меня у себя дома. Окружает заботы и старается, чтобы я не знала нужды, балует, представляет егиров для защиты. И увел от летнего костра, тем самым никому не позволив приблизиться и, кажется, показав серьезные намерения». Пришлое, которую многие принимают за пакчи, завладела вниманием второго человека в Тагане, бывшего завидным холостяком, столько времени. Да, тут есть к чему ревновать, особенно когда не дождалась решительного и последнего шага. Хасиль — мой враг. Пусть и может только кусать, зато это способно вернуть ей расположение селек. Если старшая Канша начнет боевые действия, лучшего союзника, чем уязвленная женщина, ей не найти. И такой исход вполне возможен, потому что мне не удалось создать тот образ, который хотела. Для этого мне следовало принимать наносимые удары, лишь изредка покусывая в ответ, а я отвечала шпилькой на каждую шпильку. И еще это моя очередная проповедь. Зря, очень зря. Но дело сделано, поглядим, что будет дальше. Однако я несколько отвлеклась. У нас осталось еще Мейлик. Но они ней Юглус тоже много не рассказал. Впрочем, мое мнение только укрепилось. Эта жена была собственным выбором Архама, и к ней он испытывал по-настоящему теплые чувства. Для Селек выгода в дочери вышивальщицы не было, разве что надежда на то, что эта женщина родит внука, но и она успела пока родить только девочку. Не желает Белый Дух даровать Каану зеленых земель сына. «Не желает». Но все три женщины были еще молоды, так что для Архама еще ничего не было потеряно. И все-таки Мейлик мало подходила на роль союзницы. Поразмышляв более обстоятельно, я пришла к такому выводу. «Да, она дорога к душе Архама, но слаба. Мейлик не сумеет стать противовесом свекрови, скорее безропотно выполнит ее волю. Слишком много она смущалась и прятала глаза». Разве что не сумела удержать улыбки при знакомстве и была достаточно благожелательна, но волевой эту женщину не назовешь. А вот в Ичиль есть что-то такое, и разум я увидела в желании слушать мнение, отличное от укоренившегося в общем сознании. А еще она одинока. Девушку привезли в чужой таган, немного побаловали вниманием, а после предоставили самой себе». Муж явно не испытывает к ней особого влечения, хоть и выполняет свои обязанности, посещая спальню первой жены. А может, уже не посещает, раз рядом есть та, которая пришлась по сердцу. И подруг у нее нет. Хотя с Мейлик, наверное, общаются, но точно не с Хасиль. «Да, ставлю на Эчиль». Осталось продумать, как с ней сойтись и как можно использовать не во вред ей, но на пользу-то не Яру и мне» раз уж я стала одной из фигур в этой игре. Надо подумать. Но оставался еще один вопрос, который я хотела задать, не дождавшись возвращения Таньяра, и Юглу смог знать на него ответ, даже пусть и без подробностей. Архам часто посещает Курминай. Курминай? Егер даже округлил глаза от неожиданности. Однако сразу и ответил без лишних уточнений. Нет, он туда не ездит. Когда-то Вазам брал с собой сыновей, только тогда и был. А потом один танияр ездил. Они с отцом этот таган полюбили. Про Архама ничего не скажу, не знаю. Спасибо, Юглу, улыбнулась я. А теперь навестим ветра. Уже ложась спать, я вернулась мыслями к нашему разговору, точнее, к неприязненному отношению Каана к Курминаю. Выходит, оно родилось из единственной поездки, когда еще был жив отец. Любопытно, до смерти Ишен или после? Если до, то тогда еще братья были дружны, и непонятно, что могло вызвать в Архаме это ярое неприятие, когда то Нияр испытал восторг. На тот момент Вазам еще не разделил сыновей, ведомой болью утраты. А вот если после, тогда все более понятно. Каан мог уделять больше внимания старшему сыну, разделившему его интерес к красотам Курминая. Архам остался в тени, и это не прибавило ему благодушия и доброго расположения духа. В таком случае он уже из чувства протеста не взлюбил Харат, водопад и прочие диковинки. Тот же Илан, кажется, не испытывает к Тагану из предгорья недобрых чувств. Что-то не одобряет, но я не заметила в нем согласия со словами Каана. Однако я решила оставить пока расспросы и все-таки дождаться Таньяра, который был способен дать мне более развернутые и подробные ответы, чем любой из егиров, потому что все это касалось его непосредственно. Лишь бы не отказал, не желая открывать тайн своей семьи. Хотя Алдар еще ни разу не уходил от ответов, был откровенен со мной и открыт. Я понадеялась, что и тут он себе не изменит. Разобраться в тайнах семьи Каана хотелось до зубовного скрежета. Кстати, о каанском семействе. Мне принесли известие. Еще днем, когда я обустраивала свой кабинет. Мне доставили дары, и самым примечательным было одеяло. Легкое, как пух, и вышитое столь изящно, что я некоторое время не могла отвести взгляда от искусной работы. Кто там мастерица, что сотворила это чудо, уточнять было не нужно. Недаром Селек признала лучшей рукодельницей Мейлик. Третья жена Архама превзошла все мои ожидания. Однако все подарки были отложены в сторону, пользоваться я ими не собиралась. Не всеми и не сейчас. Во мне неожиданно проснулась подозрительность, и я решила для начала просить Ашит посмотреть на дары Селек. Кто знает, может, в них скрыта какая-нибудь подлость. Мне бы не хотелось укрыться восхитившим меня одеялом и уже не проснуться. Так что извинения каанского семейства отправились в ту же нежилую спальню, что вещи из кладовой. А со съестными припасами, которые были среди подарков, должна была разобраться с Урхем. Мне и просить не пришлось. Прислужница сразу сказала, что ей есть из чего готовить. Я молча согласилась. Вот так закончилось мое знакомство с Селек, Архамом и его домочадцами. С тех пор прошло еще четыре дня — Мой воин все еще не вернулся, и я уже начала остро ощущать его отсутствие. Нет, мне по-прежнему было чем занять себя, но дом начал казаться как-то совсем уж пустым и унылым без своего хозяина. Я все еще заходила в его комнату, некоторое время бродила по ней, рассматривала и трогала вещи Алдара, а потом утащила одну из его рубах к себе». Далекий, детский и несколько странный поступок, но отчего-то глядя перед сном на его рубашку, висевшую на стуле, я чувствовала некое умиротворение. Возвращайся ко мне, шептала я, глядя на рубаху. Поскорее возвращайся. И чтобы не предаться унынию и не тратить время впустую, я продолжала сближаться с эртегенцами, а вчера и вовсе проехалась с Юглусом и еще двумя эгирами до поселения, где жила Агыль, народах сына который я присутствовала. Захватив подарки, я отправилась в ее дом, чтобы посмотреть на малыша Ахтыра, пожелать ему доброго здоровья и передать благословение моей матери». Конечно, шаманка ничего не передавала, но ее имя должно было стать ключом к Ильду и его семье. К этому времени слухи о пришлой уже давно добрались до поселения, в котором стоял нужный мне дом. Это было то поселение, которое мы проезжали первым, когда еще только направлялись в РТГН. Тогда мы проехали мимо, и все, что я услышала, это шум праздника лета, который отмечали люди, но теперь я желала въехать туда и осмотреться уже не из-под кулуза, не сквозь метель, а при свете летнего дня. Впрочем, не столько посмотреть, сколько показать себя, и маленький Ахтыр с родителями стали отличным поводом. С этой же целью я уже договорилась с их Ихсен, моей первой подругой, отношения с которой продолжала выстраивать, посетить ее родню в другом поселении. А там Исурхем должна была отвести меня к своей племяннице. Пусть люди смотрят на меня, пусть слушают, пусть знакомятся не по слухам, а полагаются на свои глаза и уши. К тому же полезные связи могли найтись и там, где я их пока не искала. А после Итаниар познакомит меня с другими таганами». Не стану рассказывать во всех подробностях, как прошла моя поездка к Агиль и Ильду, но я успела пообщаться не только с ними. Люди, как обычно, тянулись ко мне, проявляя живое любопытство. Мы вновь обсудили мое появление на землях Тагана, поразмышляли над моей принадлежностью к племени Пакчи, потом вспомнили заповеди Белого Духа, поохали над моей дружбой с Саулом и расстались вполне дружелюбно». Я увезла новый браслет, купленный у местного ювелира, и шкуру, которую подарил мне Ильт, как благодарность за помощь в родах и за привезенное благословение матери. Мои подарки тоже были приняты благосклонно, и, подводя итог, я признала свое посольство успешным. Так что, несмотря на тоску по моему гостеприимному хозяину, я все-таки не скучала, продолжала записывать впечатления и мысли, Делала наброски реформ и предложений, которые могли бы внести улучшение в жизнь Дагана и усилить его. Разумеется, я не спешила оглашать свои соображения, не обсуждала их даже с Юглусом или Сурхем. И уж тем более не собиралась обговаривать с Кааном и его матерью. Вот с Танияром хотела поделиться, но пока его рядом не было — и потому мои записки были в некотором роде баловством, которое, я надеялась, однажды и станет планами для воплощения в жизнь. А еще мне хотелось составить карту зеленых земель и прилагающих территорий, а лучше еще и мировой атлас. Я поглядывала в угол у окна и видела глобус. Его там явно не хватало. Вообще кабинет казался мне пустым. В нем не недоставало многого, что я считала необходимым, только взять эти предметы было негде. Мой взгляд скользил по стенам, задерживался на шкуре, и я поджимала губы. Хотелось внести улучшение, но хотя бы иметь на стене портрет какого-нибудь государственного деятеля, Алдара, например. И с того момента, как мне пришла в голову эта мысль, она завладела моим сознанием. «Наверное, тут была примешана и только тщеславие», Мне вспомнились карикатурные портреты из дома Каана, и хотелось показать, что такое настоящее искусство. Ну, хотя бы, что можно рисовать много лучше, чем это делал неизвестный мне художник. А я это точно делала лучше. Впрочем, унижать селек видом более совершенного портрета я не желала, но для себя нарисовать хотелось. У меня не было ни карандаша, ни красок, ни кистей, кроме той, которая предназначалась для письма — Не было и холста, или бумаги, зато имелся запас чистых свитков и уголь, которые я натаскала из очага. Почему нет? Попробовать стоило. И если бы не Илан со своими подарками, я бы уже впала в творческий экстаз, к которому стремилась моя душа. А потому, как только Сурхем отправилась искать дарителя, чтобы вернуть ему подношение, я потерла руки и объявила пустоте «приступим». И закусив кончик языка от особого чания, я взяла в руки один из небольших кусочков угля и вызвала в памяти черты алдара. А затем уголь и свиток встретились и расстались спустя несколько минут, когда первый набросок полетел на пол из-за неудачно нарисованной линии. Я подтянула к себе новый свертыш и продолжила воять, марать, портить материал письма, если уж быть до конца точной. «Не то!» — мотала я головой, и очередной набросок летел на пол. «Не то!» А спустя некоторое время и вовсе вскочила с места, потрясая над головой сжатыми кулаками. «Проклятье!» — возопила я и заставила себя выдохнуть. Когда вернулась с Урхэм, я была уже вне себя от злости и разочарования. То ли уголь был неправильным, то ли материал, на котором я рисовала, то ли мои руки, но выходило вовсе не то, чего я желала. Это доводило до белого коления, и я даже снова вскочила на ноги, потопала в обуявшей меня ярости и вновь схватилась за новый кусочек угля. Ашите! Что? рявкнула я и порывисто обернулась. Ой, Сурхам схватилась за сердце, после отмахнулась будто от жуткого видения и снова прижала ладонь к груди. Чего это? Где? Мрачно вопросила я, и она ткнула в меня пальцем. «Вот это!» — уходила, человека оставила, а вернулась к Урху из царства черного. «Ты о чем?» — все еще раздраженно спросила я. Она повертела пальцем у себя перед лицом, покачала головой и ушла или сбежала. Это как поглядеть, уж больно стремительно пятилась с Урхем, не сводя с меня подозрительного взгляда. «Да что там такое?» «На себя-то глянь!» — долетел до меня ответ из кухни. Передёрнув плечами, я бросила взгляд на очередной рисунок, после вздохнула и направилась в свою комнату. Там посмотрела на свое отражение и протянула «Хороша! <смех> Урх!» и расхохоталась. Из отражения на меня глядела физиономия трубачиста, только что закончившего работу. Щеки лоб, нос и подбородок, даже волосы были в черных разводах. Про руки ей говорить не приходится. Платье я тоже запачкала там, где успела его коснуться. «Рисовать надо головой», — проворчала я, и, в платье, отправилась приводить себя в порядок. И пока отмывалась, ворчала себе под нос. Надо было рисовать краской для письма, вышло бы аккуратней. Приведя себя в порядок и переодевшись, я прошла на кухню, где крутилась между столами и сурхем. Она бросила на меня взгляд и усмехнулась. «Опять человек!» Я изгнала Урха. Хмыкнула я и устроилась на стуле. «Вернула?» «Вернула», — кивнула прислужница, поняв меня без лишних пояснений. «Сразу взял?» «Не сразу!» — она покосилась на меня. «Брови нахмурил, руки за спину спрятал. Говорит, что не для того дарил, чтобы назад забирать. Говорит, от души поднес. И как забрать уговорила?» Сказала, что отнесу к кривой Хасме и скажу, кто ей подарки передал. Вот тогда сам у меня выхватил. Никто с Хасмой не хочет связываться. Дурная она. И язык, как метла, всю грязь соберет и по тагану разнесет. Но я ему сказала, что ты благодаришь, но просишь ничего не дарить. Говорю, у нее все есть, ничего не надо. А по цветам вообще слезы льет. «Как видит, что красоту такую загубили, так слезами и обливается. А он мне говорит, что до того не плакала, даже спасибо сказала. Я ему отвечаю, что знает о заветы белого духа, потому и говорит спасибо, а сама рыдает. Сказал, что за слезы прощения просит, и что больше не станет дарить, чего не нужно». «Хм!» — в задумчивости потерла подбородок. «Отчего-то мне казалось, что на этом подношение не закончится, только изменится». Не бойся, словно подслушав мои мысли, произнесла Сурхем. Я ему сказала, если не угомониться, точно хасме расскажу, что Илан о ней говорит с нежностью. Должен остеречься. Посмотрим, ответила я. Надеюсь, что так и будет. У тебя и Гиры есть, пожалуй, плечами женщина. Скажи, они его быстро отвадят. Они тоже недовольны. Я кивнула, не согласившись и не отвергнув слова Сурхем. Я решила оставить этот решительный шаг на крайний случай, если Илан начнет усложнять мне жизнь. Но лучше было сначала поговорить, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия. И лучше не затягивать с беседой, пока события не вышли из-под контроля. На этом решении я и остановилась, и случай представился быстрее, чем я думала, буквально час спустя. Пообедав под бдительным оком Сурхэм, я вернулась в кабинет и подобрала наброски. Разложив их на столе, я без жалости выкинула в плетенную корзину, стоявшую у стола, добрую половину своих художеств, но несколько оставила. И пусть работа не была доведена до конца, и не скажу, что пришла в восторг, глядя на результат своих стараний, но Таньяра я все-таки с легкостью узнала. Все равно не то, скривилась я. Однако от этих работ избавляться не стала, Оставила их на столе и вышла, решив прежде прочистить голову, а потом уже вернуться к своим упражнениям. Клятвенно пообещав прислужнице сегодняшний вечер провести дома, а не в гостях, я переоделась в одежду для верховой езды, после махнула сурхем и вышла под ее ворчание. «Опять к ветру своему пошла! Вот уж назвала себе подстать! Как ветер блудный, так и несет ее все куда-то, так и несет!» Дальше я уже не слышала. Негромко рассмеявшись, я покинула дом, а следом и подворье. Егир, охранявший меня сегодня днем, вышел следом и почти сразу оттеснил себе за спину. Устремив на него удивленный взгляд, я увидела, что он смотрит вправо, глянула туда и накрыла плечо на ладонью. «Я поговорю с ним», — сказала я. «Не переживай, берик, он не причинит мне вреда». «Ему не о чем с тобой разговаривать», — возразил Егир. «Есть, о чем ответила я, и если мы с ним так и не поговорим, он продолжит искать со мной встреч. Я не хочу этого. Пусть разговор состоится, Берик. Ты будешь рядом». Хорошо кивнул воин и отступил, пропустив меня вперед. Илан ждал. Не знаю, сколько он стоял неподалеку от дома, пытался ли войти или вызвать меня, об этом я не спросила. Но увидев, что я направляюсь в его сторону, советник пошел навстречу. На лице его не было улыбки, скорее он казался сосредоточенным. «Милости отца, Илан!» — приветствовала я мужчину. «И тебе его милости ошите!» — ответил советник. Он бросил взгляд на Игира, стоявшего за моим плечом. Я не стала нарушать обещания данного воину и потому заговорила первой. «Ты ждал меня?» — да, кивнул Илан. «Я хотел поговорить. Говори». Он снова посмотрел на воина, я тоже полуобернулась, но Игер не сдвинулся с места. Берик глядел на советника, кажется, даже не моргая. Если бы на меня так смотрели, я бы, наверное, почувствовала себя неуверенно, может, и вовсе испытала страх. Илан страха не ощутил. Но раздражение прорвалось наружу передергиванием плеч и едва понятным ругательством, которое советник пробормотал себе под нос. Он повернулся спиной к Егиру, встав рядом со мной. «Позволишь проводить тебя?» «Это ни к чему, — учтиво ответила я. Мы можем говорить здесь». Илан бросил на меня взгляд. Я не спешила нарушить воцарившегося молчания. Мне было что сказать, но сейчас хотелось услышать, о чем хочет говорить мой собеседник. Я поглядывала на него, ожидая, когда подберет слова или же решится открыть то, что занимает его. Но советник молчал, только поджимал губы, иногда едва заметно кривился, но так и не раскрыл рот. Коротко вздохнув, я обернулась к Егиру. «Берик, мы отойдем, не следуй за нами». Воин открыл рот, и я приложила ладонь к его груди. «Мы будем стоять в нескольких шагах от тебя, я не уйду». Чуть помедлив, Егир кивнул, и я отошла в сторону. Илан последовал за мной. Напряжение, владевшее им, заметно уменьшилось, однако сосредоточенность никуда не делась. Что ты хотел мне сказать? заглянув ему в глаза, мягко спросила я. Ты видела цветы, которые я принес для тебя? спросил советник. Да, Илан, кивнула я, видела и просила Сурхем вернуть тебе твои подарки. Советник ответил хмурым взглядом Почему? Потому что я не могу принять их, пояснила я. «Не рви больше цветов, не губи их хрупкую жизнь, и украшений не надо, ничего не надо, Илан». «Я хотел порадовать. Серьги хороши, мне они понравились», — прервала я мужчину. «Но я никогда их не надену». «Почему? Если они тебе понравились». Я отошла еще на пару шагов, но обернулась и спросила. «Зачем ты носишь мне подарки?» «Я хочу порадовать тебя», — мотнув головой, я повторила. «Зачем ты носишь мне подарки, Илан?» «Почему ты хочешь меня радовать?» «Ты одна, я не одна, и ты это знаешь. И если я не грущу, то зачем тебе радовать меня?» «Потому что ты пришлась мне по сердцу, Ашити», ответил советник и приблизился ко мне, но я отступила на шаг и отрицательно покачала головой. «Я не лгу», — воскликнул он с неожиданной горячностью. «Я знаю, ты думаешь, что эта сестра подослала меня, но это не так». Илан снова замолчал, а я продолжала ждать. «Пусть выскажет все, что хочет». «Недоговоренность порождает желание продолжить разговор, дает надежду, а мне хотелось прекратить эти ухаживания раз и навсегда». «Я давно наблюдаю за тобой, Ашити», — наконец заговорил советник. «Еще с праздника лета. Ты иная, не такая, как все мы или люди в племенах. Не могу найти слов», — он опять покривился. «Не знаю, кто ты и откуда пришла, но ты иная» и вроде бы столько времени держалась особняком, пока рядом был Алдар. Но вот он уехал, и ты уже будто и не была чужой. Я вижу, как тебе улыбаются, как машут, как подходят, чтобы поговорить. Тебя внимательно слушают, а потом обсуждают то, что услышали от тебя. Ты нравишься людям, они тянутся к тебе, будто трава к солнцу. Ты... ты сияешь о Шити. Я увидел этот цвет и он продолжает слепить меня. Позволь мне показать тебя. «Позволь стать тебе другом. Я не желаю тебе зла и прошу не гнать меня прочь. Ты увидишь, я смогу заботиться о тебе не хуже Таньяра. Не, не гони!» Ну вот и высказался. Я отвела взор и усмехнулась. Мне вдруг пришла на ум селек. Если он не лжет, и Каанша заметила взгляды, которые бросал в мою сторону ее младший кузен, то могла использовать это в темную. Не подговаривала, но дала шанс сблизиться, надеясь, что Илан сможет меня увлечь. А может, и подговорила, так дав ему надежду. Если, конечно, советник не обладает актерским талантом, потому что выглядит искренним, стоит это признать. Но я не стану давать тебе надежду, — ответила я. И не приму подарков, не дари мне ни цветов, ни украшений, ни нарядов, ничего-либо еще. Я велю не принимать их. Хорошо, — кивнул советник. — Позволь быть просто другом. — Таньяру не понравится наша дружба, — сказала я, глядя ему в глаза. — Когда он вернется, он не вернется, — мотнул головой Илан, и я подалась к нему. — Что? — слова советника мгновенно породили дурные предчувствия, тем более, что сказаны они были в порыве, а значит, искренны. Волнение и испуг охватили меня столь стремительно, что я даже не заметила, как вплотную приблизилась к своему собеседнику и с силой сжала его плечо. «Что значит не вернется?» — тряхнула я советника. «Что это значит?» Егир в одно мгновение сократил между нами расстояние. Его взор, как ему и мой, не отрывался от Илана. Рука легла на рукоять ножа, и советник досадливо поморщился. «Он вернется, но уже не к тебе, Ашити». Я вздернула подбородок и сухого просила. «Как это понимать?» и «Говоришь ты не так», — без особого веселья улыбнулся Илан. «Язык наш, а все равно иначе». «Что значит, вернется не ко мне?» — требовательно переспросила я, не желая больше слушать о себе. «Ну?» — подал голос Берик. Скользнув по нему взглядом, советник снова посмотрел на меня. «Его отправили жениться», — наконец пояснил тот. Ответ был столь неожиданным, что я растерялась и недоверчиво переспросила. «Жениться?» «Таньяр не станет жениться на той, кого ему укажут», — опять вклинился Егир. «Он женится, даже если будет ненавидеть невесту», — ответил Илан. «Если откажет, Елган посчитает себя обиженным. Он не простит, будет мстить всему Тагану. Алдар должен беречь Таган. Ему придется жениться, чтобы Елган...» не пошел на нас войной. Этот Каан горд и жесток. За обиду будет брать плату кровью тех, кто дорог обидчику. Таньяр это знает. Он вернется с женой Ашити. Я посмотрела на Игира. Берег был мрачен. Он не спешил возразить, а значит, Илан говорил правду. Скрестив руки на груди, я отошла от мужчин. Моя мысль уже мчалась вслед Таньяру. «Значит, удар нанесли не с той стороны, с которой ждала я. Какая выгода? Развести со мной, то есть лишить поддержки шаманки? Да, скорее всего, потому что я на тот момент оставалась темной лошадкой. А теперь, когда мы познакомились поближе, наверное, даже рады, что Алдар лишится не только помощи Ашит, но и моей». Только Каан может иметь больше одной жены. Алдар — должность ненаследуемая. Ему сын так остро, как Каану, не нужен. Изощренно, однако. «Селек — Селек? — полуобернувшись, спросила я. — Сестра умна, — ответил Илан, не подтвердив, но и не опровергнув. — Что принесет союз с Елганом? Какая в нем польза для зеленых земель? Илан в удивлении приподнял брови, затем заглянул мне в глаза. — Ты... Советник замялся, но все-таки спросил. «Тебе все равно?» Я развернулась к нему и прищурилась. «Ты ждал, что я брошусь тебе на шею, ища утешения? Так, быть может, ты солгал?» «Я не лгу», — отчеканил советник. «Селек разозлится, если узнает, что я сказал. Но я не стану тебе врать. Таньяр не знал, зачем его отправляют. Думал, что повезет слово нашего Каана, дождется ответ и вернется». И вернулся бы, будь это так, еще два дня назад. Пусть меня покарает белый дух, если обманываю тебя, Ашити. Я тебя услышала, Илан, кивнула я и направилась прочь. «Ашити, хочешь быть другом, будь», — обернувшись, ответила я на призыв. «Нам с Таньяром». «Таньяр не сможет больше заботиться. Я сказала, ты услышал, другого ответа не будет», — отчеканила я и продолжила путь. Егир нагнал меня, пристроился рядом, и я спросила. Он обманул? Как думаешь? Нет, — ответил Берик. Алдар уже должен был вернуться, но его все еще нет. В этом не обманул. И то, что Елган пойдет войной на зеленые земли, если ты не Таньяр отвергнет его дочь и руку дружбы, тоже. Об остальном не скажу. Меня Селек с Архамом на совет не звали. Едем, — кивнув, произнесла я. «Куда?» «К матери. Я давно ее не видела. Пришло время встретиться».